Глава 18 В дальнем от норки тоннелей я сделал себе уютную квартиру с небольшим садом из фруктовых деревьев. Пообедал и, завалившись на гамак, достал из сумки артефакт и сферы. Первым делом поглотил золотой кругляш. Внимание! Получено благословение! Дыхание жизни! Класс! Артефакт! Активный навык. Вы способны даровать последний шанс умирающему, исцеляя его тело от хворей. Применить на себя навык нельзя. Откат — 30 дней. Конечно, печально, что я не могу его на себя использовать. Но, в принципе, пофиг. У меня ищет мироздание, что уже немало. Ладно, глянем сферы. Уникальная сфера. Вероятность телесной мутации — 1%. Вероятность получения навыка «Голодный режим» – 23%. Вероятность «Развить навык» – 38%. Вероятность получения навыка устрашения 38%. Использование сферы с высокой степенью вероятности приведет к физическому усилению индивида. Уникальная сфера. Вероятность телесной мутации – 2%. Вероятность получения навыка «Паралич» – 27%. Вероятность получения навыка «Эхолот» — 26%. Вероятность получения навыка «Сферическое зрение» — 45%. Использование сферы с высокой степенью вероятности приведет к физическому усилению индивида. Уникальная сфера. Вероятность телесной мутации — 5%. Вероятность получения навыка «Стальные когти» — 36%. Вероятность получения навыка «Голос банши» — 20%. Вероятность повысить основные параметры — 39%. Использование сферы с высокой степенью вероятности приведет к физическому усилению индивида. «Мать моя женщина! А вот это дорого-богато!» Но, правда, не особо понятно, как работает, например, сферическое зрение. «У меня вырастут по всему телу глаза, как у ящерки, которую я пришил на болотах». «Гадать бессмысленно. Хвост у меня уже есть. Тащите все остальные уродства сюда!» Проглотил сферы и закусил кисленьким яблочком. «Хорошо». Было до момента, пока меня не выключило от болевого шока. Очнулся и увидел в правом верхнем углу сообщение. «Поздравляем! Вы можете повысить активный навык на один уровень». «Поздравляем! Вы получили навык «Паралич». «Поздравляем!» Ваши основные показатели повышены на 25%. Статус. Раса – человек. Пол – мужчина. Возраст – 26 лет. Суммарный уровень развития – 78. Физическая сила – 67 из 100. Ловкость – 61 из 100. Скорость реакции – 99 из 100. Физиология. Костяные пластины Гротрока –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 Покров караада. Через поры кожи выделяется субстанция, способная уменьшить получаемый урон. Паралич. Если ваша атака проникает под кожу противника, то вы сможете парализовать его на 10 секунд. Благословение. Сияние вечного разума. Класс. Артефакт. Пассивное умение. Процесс обучения идет быстрее в 10 раз от номинального значения индивида. Позволяет видеть сокрытое. Ранг 2.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 Класс «Артефакт». Пассивное умение. Позволяет заблокировать один смертельный удар. Откат 30 дней. Ранг 1. До возможности повторно использовать навык осталось 19 дней, 7 часов, 20 минут. Сандалии божественной поступи. Класс «Артефакт». Весь мир у ваших ног. Доступна телепортация в любую посещенную ранее точку. Откат 10 суток. Ранг 1. Применить телепорт можно один раз в 10 дней. До возможности повторно использовать навык осталось 9 дней, 20 часов, 51 минута. Ожерелье всепоглощающей любви. Класс «Артефакт». Пассивное умение. Носитель ожерелья автоматически влюбляет в себя особи противоположного пола, находящихся в радиусе 20 метров. Воля влюбленных подавляется, и они готовы исполнить любую вашу прихоть.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 Или если яд не сработает. Хотя тогда может и паралич не сработать. Короче, херня какая-то. Из полезного только обнавыка навыка и повышения параметров. Внимание! За достижение уровня 70+, вам дарована возможность удалить из тела любой модификатор. Вот этот кошерный подгон. Эх, я бы еще неделю назад удалил хвост. Но если честно, теперь он мне даже нравится. Проявил он себя... Не с худшей стороны, так скажем. Тогда пусть полежит до лучших времен, как и повышение навыка. За счет стака силы и ловкости скорость реакции почти достигла пикового значения. Ладно, пока есть время, буду качать яд и электричество. Все равно быстрее 10 суток у меня не восстановится благословение телепортации. 10 дней оказались невероятно занудными. Я целыми днями сидел и генерировал электричество, вырабатывал яд, после обезвреживал его с помощью корней клевера. А когда надоедало сидеть в заперти, я шел и доставал Башхалем. Конечно, я помню, как ее зовут, но так забавно смотреть, как царственная особа бесится. Не могу отказать себе в удовольствии. К концу десятого дня я дважды апнул электричество и один раз яд. Яд развился до максимального уровня. А вот электричество было на четвертом. Решил не тянуть кота за хвост и использовал полученный из сферы буст навыка. Эссенция яда. Макс уровень навыка. Ваша кровь стала отравленной. Противнику лучше не ранить вас голыми руками. Носитель невосприимчив к любым эффектам отравления. Также владелец эссенции способен синтезировать яд в собственном организме. Электрический заряд. Макс-уровень навыка. Вы способны генерировать электрический ток. Доступная мощность — 30 тысяч вольт. Дополнительный эффект. Вы невосприимчивы к ударам током. После повышения навыков пришло новое уведомление. Внимание! За достижение уровня 80+, вам дарована возможность повысить ранг любого артефакта на выбор. о Да тут и выбирать нечего. Конечно, щит мироздания тупо потому, что нужно обнулить таймер перед боем. Да и неплохо бы довести откат на нем до минимума. Щит мироздания, класс «Артефакт», пассивное умение, позволяет заблокировать один смертельный удар, откат 15 дней, ранг 2. Закончив прокачку, направился к Башхалем. «Доброго утра тебе, королева Буженина!» Хм, она сунулась. Я бы даже сказал, усохла. Последствия передачи артефакта? Тупой человечешка, прошептала королева, но ее было прекрасно слышно на весь зал. Я в сотый раз пропустил ее слова мимо ушей, так как за десять дней я ей стал очень сильно немил. Ну еще бы по десять раз на дню называть то бифштексом, то бараниной или другими вариациями еды, любовь бы это достало, особенно когда тебя лошад перед твоей семьей. Ладно, где там моя армия клонов? «Пора уже выполнить приказ номер 66 «Какой приказ?» Вопросительно приподнялись ее усики над головой. Ну, вылетый таракан-переросток, бежавший из Чернобыля. «Эх, забудь. Куда идти?» «Не-не-не, ты идешь со мной». Королева нехотя потопала вперед. Смотреть в спину семенящей на шести лапах королеве было уморительно. «Идет, озирается» при этом пытается сохранять величественный образ. Оказалось, что моя армия построена в пещере, где ранее шли бои против ТЭК. Признаюсь, зрелище было впечатляющее. Войны, без страха и упрека. Просто орды букашек. «Башхалем, а сколько тут бойцов набралось?» Спросил я, обводя рукой бесчисленные толпы. «Твою мать! Ты запомнил мое имя! Браво!» Я хотела сказать. Браво, патриарх! с облегчением выдохнула королева. О, а ты за эти дней научилась сарказму. Мое почтение. Так сколько? Суммарно здесь три тысячи низших и две сотни праймов. Она ими явно гордится. Что ж, посмотрим, как это сборище покажет себя в бою. А как ими управлять? Я подключу тебя к нейросети праймов, и через них ты сможешь отдавать команды. Слушай, а мне нравится. Если бы было побольше времени, то я заказал бы у тебя не 3000 а 30 тысяч таких бойцов. И за неделю очистил весь континент от тварей. Ну, кроме вас, конечно. Вы же свои, родные. Примирительная улыбка только взвинтила градус напряжения. Хотя, как она могла его разрядить? Королева ведь до сих пор ходит в мои мошенники. Смотря на эту армаду, поймал себя на мысли, что в голове играет музыка из «Звездных войн». Тум-тум-тум-тум-ту-дум-тум-ту-дум. -тум Башхалем, не желаешь присоединиться к моему небольшому походу? Я, пожалуй, воздержусь с твоего позволения, патриарх. Но в случае победы я с радостью заберу на утилизацию трупы наших врагов. Воках! Враги наши, а трофеи твои лично. Заметано. Часть лес твоя, как и договаривались. Когда перемещусь с моей армией в точку сбора, я огорожу выделенную тебе территорию. Там будет очень высокий забор. Не понять, где граница твоих охотничьих угодий, будет невозможно. Благодарю, мой патриарх. Хм, да было бы за что. Ладно, счастливо оставаться. Меня еще ждут великие дела. Я сделал небольшой реверанс и тут же связался с праймами. «Прием, букашки! Прикажите всем выстроиться в одну линию и взяться за руки. Если не хватит места, то пусть волной становится. Как угодно. Нужно, чтобы цепь не прерывалась». В ответ услышал сухое «Исполняем». Тараканы исполняли приказы на удивление слаженно. Каких-то пять минут и три тысячи солдат держались лапками друг за друга. «Хоть бери да подавай заявку на участие в книге рекордов Гиннесса в номинации «Самый большой хоровод».» Я подошел к прайму и, одобрительно похлопав его по плечу, применил сандалии божественной поступи. Спустя мгновение мы очутились в великом лесу. Перемещение прошло не совсем гладко. Часть тараканов застряла в текстурах, так сказать. А точнее, при переносе они находились в той же точке, где и деревья. Из-за этого, как я понимаю, телепортация и пошла не по плану. В итоге их просто расщепило на кучу липкой фиолетовой слизи, повисшей на стволах деревьев. Потери составили 123 бойца. «Да, крутой из меня полководец. Бой еще не начался, а у меня уже потери». Осмотревшись по сторонам, понял, что забыл отдать приказ Крагам о прекращении заготовки строительных материалов. Собралась порядочная куча трупов. Боюсь, что в лесу, если и остались макаки, то ни на какое господство они больше претендовать не смогут при всем желании. Но это тоже неплохо. По крайней мере, теперь есть чем кормить мои полчища-саранчи. Отбой! Налетайте на харчи! Завтра пойдем в поход! Спать будете на улице, не замерзнете!» Крагом отдал тоже распоряжение. «Завтра будет трудный день, и нужно отдохнуть». Я, в принципе, и так 10 дней отдыхал. Просто без подготовки в город соваться нет никакого смысла. А подготовка была проста — расконсервация всех тоннелей, идущих под городом. Заставить древесину стать полой — задача не одного часа. Придется попотеть. Попутно дал команду сердцу леса отгородить часть территории для королевы. Пусть охотятся. Улей — крайне полезное приобретение. Если все пройдет гладко, то закажу себе небольшую свиту в пару сотен бойцов модификации Королевская семья. Помогут мне разобраться с архонтами. Пока я думал о негрядущем, жуки накинулись на гору мяса. Скажу так, припасы таяли на глазах. При этом армия эволюционировала. Да еще как? Какие-то богомолы получали мышечные усиления и начали выглядеть как насекомые бодибилдеры. Какие-то отращивали дополнительные руки. Эволюция шла семимильными шагами. Светится зеленым брюшка Значит, обрели кислотную железу. У этих выросли дополнительные лезвия? Твою мать, а зубы-то какие? В рот уже не помещаются. А вон толпа броненосцев. Уж не знаю, поможет ли это завтра, но геном свой они сегодня обогатили знатно. Была мысль пробить корнями систему фильтрации воды, а после добавить туда самую малость яда. но ну, потом понял, что в этом из случаев отравлю всех жителей города. А там была парочка очень даже недурных дам. Плюс Гром там, Шульман. Решил отказаться от этой идеи. То же самое касалось лос, генерирующих ядовитый дым. В здании ТЭК я определенно запущу пару десятков корней. Но вот с остальным городом уже такой фокус не прокатит. Ядом хорошо, если удастся протравить тысячу тековцев. И совсем замечательно, если в их числе будет Гюнтер. Ночью заснуть так и не удалось. Сначала дамы хотели внимания, но пришлось их выдворить с моего этажа. Нужно о многом подумать, спланировать атаку. Ё-моё, да посоветоваться банально не с кем. Кто мне там может помочь? Кристи? Оксана? «Овы, я остался в гордом одиночестве и помощи ждать неоткуда». Сломав всю голову, упал на кровать, бесцельно провалялся до утра. «Нет смысла думать о негрядущем, когда тебя ждет путь длиною вдвое суток. Предстояло преодолеть около сотни километров по подземному тоннелю. Идти долго, может, еще что придумаю». «Почему я так спешу?» Но к примеру, потому что у меня на попечении 3000 прожорливых тараканов плюс 3 сотни крагов, а эту армию нужно чем-то кормить. Учитывая то, сколько живности краги выбили за время моего отсутствия, осталось еды в лесу значительно меньше, чем нужно для снабжения войска. Такими темпами они скоро могут и меня сожрать. Вчера на поверхности лежала куча мяса. тонн 60 там точно было, а сейчас Осталось лишь половина. Один день промедления, и припас кончится. Второй день промедления, начнется голод. Третий день промедления, тараканы пойдут во все тяжкие. Хорошо, если просто по лесу разбредутся в поисках еды, но ведь могут и захомячить. Ждать больше нельзя. Я отдал приказ каждому таракану взять себе по 10 килограммов провианта и растянуть их на двое суток. После чего мы выступили. Тараканы впереди, а я с крагами замыкал шествие. Своего рода заградотряд. На сердце было неспокойно. Только Бонни и Клайд, идущие рядом, давали почувствовать себя в безопасности.